Печень полковника была не в порядке, жена разоряла его непомерными щитами, и за последние три недели его выдержка подверглась жестоким испытаниям. Настроение у жителей города было мрачное, недовольство зрело с каждым днем. По всей области возникали заговоры, всюду прятали оружие. Гарнизон Брезигеллы был слаб, а верность его более чем сомнительна. И ко всему этому кардинал, которого в разговоре с адъютантом полковник назвал как-то «воплощением ослиного упрямства», доводил его почти до отчаяния, а теперь ему приходится иметь дело с оводом, этим поистине воплощением зла. Ранив любимого племянника полковника Феррари и его самого лучшего сыщика, этот хромой испанский дьявол, следом за своими проделками на рыночной площади, точно подкупил всю стражу,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 но ведь это исключительный случай, требующий исключительных мер. «Несправедливость», — возразил Монтанелли, — «не может быть оправдана никаким исключительным случаем. Судить штатского человека тайным военным судом несправедливо и незаконно». «Дело обстоит так, ваше преосвященство. Заключенный явно виновен в нескольких тяжких преступлениях».